«Во всему миру, как вы их соберете?»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 Они могут быть вполне счастливы, подумайте об этом лишь с условием, что в них не будет детей. Разумеется, размножаться им нельзя позволить. Таким образом, сэр, мы спасем мир от ужасных последствий вашего открытия. Пока еще не поздно. Но мы хотим быть гуманными, принадлежащей твердости, не забывать и о милосердии. Вот мы теперь выжигаем те места, в которых вчера и сегодня попали их бомбы. Надо, чтобы пища... выгорела, и будьте уверены, мы ее выжжем, чего бы то ни стоило, таким образом, без лишних жестокостей, без нарушения чьих-либо прав, а если дети пищи не согласятся, возразил Редвуд. «Как не согласятся?» С удивлением воскликнул каторгом.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 руку ка